Заключение от Антона Нефедова. Дорогой слушатель, ты бы дошел к концу второго тома сборника психологических синдромов. И сегодня я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты себя исследуешь а не разрушаешь. За то, что ты с каждой главой все ближе к себе. И за то, что выбираешь из синдромов делать своих друзей бизнес-партнеров, вступаешь с ними в коллаборации, а не пробуешь их просто убить и закрыть на них глаза. Спасибо, что в тебе так много жизни и жажды самопознания. Два тома зоопарка — это сборники простых и быстрых решений, как прийти в ресурсы и начать двигаться. На своих тренингах я часто даю одно упражнение. Со временем оно стало моим любимым. С его помощью участники выясняют, кто сейчас ведет их игры, записывает видео для соцсетей, получает отзывы от клиента, договаривается о коллаборации с коллегой. Самозванец, который боится и трусит. Трудоголик, который готов 50-й день подряд не спать и вести прямой эфир. Или кто-то другой, кто тоже уже устал и у кого сил нет, но он все равно пробует что-то делать. И сегодня я... Антон Нефёдов, автор идеи двух сборников о психологических синдромах. Хочу поделиться с тобой этим упражнением. Итак, представь, что твоя жизнь – это автомобиль. Кто же сидит за рулем? Возможно, самозванец, который даже с правами сотни часов с инструктором, полным баком бензина и залитой незамерзайкой все равно боится выехать из гаража. А может быть, трудоголик, который с полупустым баком из последних сил пытается заехать на гору, дергая коробку передачи, вдавливая петаль газа в пол, чтобы все-таки подняться и доехать хоть куда-то. Или перфекционист, который уже час выбирает идеальное положение руля, чтобы проехать через широко распахнутые ворота. Кто сидит за рулем твоей жизни, твоей самореализации, твоей деятельности? Если за рулем сидит один из синдромов, самое время сказать ему прямо в глаза. Привет, синдром, я вижу тебя. Теперь ты будешь моим другом, бизнес-партнером и коллегой. Пожалуйста, пересядь на заднее сиденье и помогай мне, а за руль моей деятельности сядет эксперт, мой внутренний мастер, который действительно умеет водить автомобиль самореализации по дорогам моей жизни. А вы, зоопарк синдромов, будете приятной компанией, голдящей на заднем сидении. У каждого из вас есть очень полезная для меня функция. Трудоголик пусть мотивирует, а выгораша напоминает вовремя останавливаться на светофорах судьбы и не пропускать знаки вселенной. Проявляйся и делай так, чтобы за рулем твоей красивой жизни и самореализации сидел не один из синдромов, а ты, мастер, эксперт, профи, человек. Искренне твой Антон Нефедов.